Глава 8: 13 июля 1996 года. Солт-Лейк-Сити. Аманда не могла поверить своим ушам, когда услышала, что именно ей придется убирать с пола осколки и полуразложившегося кота, которого нашла Карла. Ее мать постоянно давала уроки Карле через наказания, которые доставались именно Аманде. Это было чудовищно несправедливо. С другого конца кухни Карла с улыбкой наблюдала, но затем как команда, надев на руки пакет, подняла останки кота, а после завязала целлофановые ручки. Та косо глянула на Карлу, но ты у меня попляшешь. Пришла Кейта и принялась помогать Аманде подметать с пола куски стекла, пока та распрыскивала по всей кухне освежитель воздуха, который нашла под раковиной. «Знаешь, Аманда, я наказала тебя не за кота, а за то, как ты разговаривала с соседями. Они просто хотели проявить дружелюбие. Ты не должна мстить другим за то, что не хотела приезжать сюда. Этот год для нас своего рода торжество. Твой отец приложил столько усилий, и, наконец, они принесли свои плоды. Теперь наше материальное положение станет куда лучше». «Да, мама, я это понимаю. А вот ты меня нет». — резко ответила Аманда. — Ладно, предлагаю сделку, — сказала мать примирительным тоном. — Постарайся получить удовольствие от первой недели с нами здесь, и если в воскресенье тебе по-прежнему будет хотеться в город, ты сможешь поехать в Нью-Йорк и пожить с тетей. — Ты серьезно? — Если таково твое желание, я не могу удерживать тебя против воли. Ты уже достаточно взрослая. Итак. Ты должна пообещать мне, что до воскресенья постараешься радоваться этим маленьким каникулам. Идет?» — заключила она. «Идет», — с благодарностью ответила Аманда. «А теперь обещай, что ничего не расскажешь отцу об этом коте. Похоже, он не в настроении. Ему только что позвонил клиент, и теперь он немного расстроен». «Ладно, но тебе не кажется, что кот в стеклянной банке — это как-то странно?» — спросила Аманда. — Может быть, он случайно застрял там, кто знает. Не будем больше думать об этом, — ответила Кейт, пытаясь не придавать этому событию особого значения. — Это так странно! — Кстати, — перебила мать, — соседи сказали, что в четверг вечером начинается ярмарка солт лейк сити Помнишь, мы все никак не могли на нее попасть, потому что приезжали в конце лета? Ого, деревенская вечеринка, юху! Иронично ответила Аманда. Ты мне обещала. Постарайся проявить чуть больше энтузиазма, заметила Кейт. Да, мам, прости, извинилась Аманда. Вот это да, деревенская вечеринка, юху! Повторила она с той же иронией, но уже более веселым тоном. Ладно, мне хватит и этого, с пониманием ответила Кейт. В дом вошел Стивен Маслоу. Все это время он разговаривал по телефону, а потому ничего не знал ни о визите соседей, ни о переполохе с котом в банке. Он вошел в кухню с немного озабоченным видом и фыркнул. Лицо его удивленно вытянулось. — Какого черта тут так воняет освежителем воздуха? — недовольно спросил Стивен, принюхиваясь. «Тут пахло водопроводом, и девочки немного побаловались с баллончиком. Поверь, сейчас здесь пахнет намного лучше, чем было», — ответила Кейт, умолчав о шалости дочерей и их находке. «Я поговорю с владельцем дома. Надеюсь, мне не придется провести весь отпуск, наслаждаясь ароматом освежителя воздуха на кухне». Кейт заговорщической улыбкой подмигнула девочкам, которые стояли, опершись о кухонный гарнитор. В их семье она всегда была миротворцем. Она старалась воспитывать дочерей в атмосфере взаимоуважения и понимания, а также учила их наслаждаться каждым моментом, проведенным вместе. Стивен из-за работы проводил с девочками намного меньше времени и, наоборот, стремился показать свой авторитет, так же, как и его отец, который никогда не был особенно ласков с ним. Именно это и сформировало твердый характер Стивена, благодаря которому он добился успеха в мире адвокатской практики. Он понимал, равновесие между строгостью, дисциплиной и проявлением нежности должно быть основой устройства семьи. Кейт, как бы он ни старался повлиять на нее, давала девочкам всю ласку и любовь, в которых они так нуждались, так что ему ничего не оставалось делать, как довольствоваться ролью строгого родителя, следящего за дисциплиной. Впрочем, он нередко уступал дочерям. «Аманда, почему бы тебе не сходить в город и не купить чего-нибудь на обед?» — строго спросил Стивен. «Я? Серьезно?» — возмутилась она. «Не спорь, Аманда», — ответил он. «Можешь прогуляться с сестрой». «А почему бы нам просто не заказать пиццу?» — предложила та. «Разве это еда? Не понимаешь что за мода пошла есть расплющенный хлеб с сыром и колбасой? «Да, пицца!» — закричала Карла, растянув от уха до уха почти беззубую улыбку. Несколько недель назад два зуба остались искать удачи под подушкой девочки. Стивен посмотрел Кейт в глаза. Она улыбнулась ему. И он знал, что эта улыбка — знак, что он уступит и на этот раз. Знак, что пытаться противиться радости Карла бессмысленно, равно как и оставаться строгим отцом с их дочерьми. Ах, ладно», — сказал он, расслабившись и повеселев. «Кто знает номер пиццерии?»